Над Ярангой больше не было ни дыма, ни птицы. Когот потянул конец ремня. На другом его конце не чувствовалось ничего живого. Неожиданное спокойствие снизошло на него. Он медленно вошел в сумрачный чет-тагин и подождал, пока глаза привыкнут к полутьме. Амос лежал недалеко от срединного столба. широко разбросав ноги и руки во всём увидать жизнь долго не хотела уходить из его тела ибо он разметал пепел в очаге вывернул из гнезда бревно из головье и раскидал по чоттагину сиденье китовые позвонки широко раскрытые глаза бывшего шамана уже поддёрнула плёнка смерти когда год закрыл веки старику Освободил его шею от ремня, осмотал ремень, а тело положил к пологу. Затем спокойно вышел из иранги и зажмурился от яркого солнца. Когда открыл глаза, то увидел людей, идущих со всех концов вселения. Они шли медленно, степенно. Когда они приблизились, тот год заметил, что они стали как будто другими. И их взгляды были обращены на него так, словно ждали какого-то приказания, веского слова или откровения. И тут Кагод понял: они были такими же, как и раньше эти люди, его земляки. Это он стал другим, заняв место Амоса. Он ушёл от нас, сообщил людям Кагод. Он не сказал, что видел отлетающую белую птицу, решив, что не стоит говорить всё, что является ему многое дано лишь ему одному и совсем не обязательно, чтобы об этом знал каждый. Врачевание и другие обязанности оказались не столь уж сложными и обременительными, как думалось раньше. Разве так уж трудно Угадать, кто безнадёжно болен, а кто может выкарабкаться, укрепив веру в своё исцеление и слов могущественного шамана. Иногда достаточно было просто взглянуть на страждущего и сказать: "Ты будешь здоров", чтобы человек пошёл на поправку. Что же касается предсказания погоды, то старый барометр оказался верным помощником. и никогда не подводил когото. К тому же не зря он был благодарным и внимательным слушателем Амоса и многое успел перенять от покойного. В остальном когот оставался таким же, как и другие жители Иннакуля, ходил на охоту, ставил ловушки на пушного зверя, ездил на собаках в дальние стойбища олененных людей. Когда приходили заморские шхуны, как год, благодаря знанию языка и обычаев белых людей удачно торговал, выменивая на пушнину патроны для своего старого Винчестера, чай, сахар, цветастую ткань для своей жены и другие чудные и ставшие вдруг такими необходимыми вещи. Единственное, чего он не брал никогда это огненную веселящую воду, до которой были очень охочи его сородичи. У него было другое средство доводить себя до высшего волнения души, к омлане, и тогда он слышал голос внешних сил. А когда приходила нужда обращаться к этим силам, сами собой являлись сложенные в благозвучной последовательности слова «веселящую воду».